в нее с первого взгляда. Просто невозможно было удержаться. Очень уж милая была девушка, и чем больше ее узнаешь, тем прекраснее она казалась. Она раньше никогда не уезжала так далеко от дома, и сначала всех немного боялась и стеснялась. Это понятно, росла одна, ни братьев, ни сестер. Родители были уже в преклонном возрасте, когда она родилась. Отец-священник в Джорджии, видимо, держал ее в строгости. Но как только ее увидели... Городские парни, даже те, кто за свою жизнь ни разу в церковь носу не показал, повадились туда ходить каждое воскресенье. Думаю, она не понимала своей красоты. Ко всем была добра, а Иджи просто очаровала. Иджи тогда исполнилось пятнадцать или шестнадцать, не помню точно. Первую неделю, пока Руфь жила у нас, Иджи висела на дереве иранской мели и таращилась на нее всякий раз, когда та входила в дом или выходила из дома. Потом начала выдрючиваться, болталась вниз головой на ветке, кидала в сад футбольный мяч или являлась домой с огромной связкой рыбы через плечо и точно в тот момент, когда Руфь должна была пройти по улице, возвращаясь из церкви. Джулиан как-то ехидно заметил, что она вовсе не ловит рыбу, а покупает ее у негритянских мальчишек у реки. Он допустил большую ошибку, сказав это в присутствии Руфи, и расплатился за это парой хороших туфель, которые Иджи той же ночью набила коровьим навозом. Потом в один прекрасный день мама сказала Руфи, «Сходи, пожалуйста, попробуй заставить мою младшую сесть за стол и поужинать, как положено, нормальному человеку». Иджи в это время сидела на дереве и читала журнал «Настоящий детектив». Руфь вышла во двор и спросила, не может ли она спуститься и поесть за столом. Не повернув к ней головы, Иджи ответила, что подумает. Мы уже сели за стол и заканчивали молитву, когда Иджи вошла в дом и поднялась к себе наверх. Слышим, в ванной зашумела вода, и через пять минут Иджи, которая нечасто баловала нас своим обществом, показалась на ступеньках. Мама глянула на нас и шепнула «Теперь дети». Вашей сестре есть кого обожать, и, избави вас Бог, поднять ее на смех. Ясно?» Мы обещали не смеяться. И тут Иджи подошла к столу, лицо она вымыла до блеска, а волосы смазала какой-то старой мазью, которую отыскала наверху в ящичке с лекарствами. Мы все старались не подавать виду, но, уверяю вас, это было еще то зрелище. Когда Руфь спросила, не положить ли ей еще фасолей. Иджи так покраснела, что уши у нее стали похожи на два спелых помидора. Пэтси Рут первая не выдержала и хихикнула, а за ней и Милдред. А я не говорила вам, что всегда была обезьянкой. Так вот, я тоже засмеялась. А Джулион, который вообще не умел держать себя в руках больше минуты, взял, да и опрокинул тарелку с картофельным пюре прямо на колени бедняги Эссиру, сидевшей за столом напротив него. Все это, конечно, было ужасно, но что поделаешь, у нас... Часто такое случалось. Мама сказала, «Можете выйти из-за стола, дети». И мы помчались в маленькую гостиную и стали хохотать, как ненормальные, попадали на пол и чуть не померли со смеху. Пять Сирут даже описалась. Но смешнее всего было то, что Иджи настолько ошалела от Руфи, что так и не поняла, над чем мы смеялись. Проходя мимо нас, она заглянула в комнату и строго сказала, «Очень мило вы себя ведете, ведь у нас же гости» после чего мы, разумеется, снова начали корчиться от смеха. Иджи довольно быстро превратилась в ручного зверька. Руф, наверное, чувствовала себя одинокой в туалете, а Иджи умела ее рассмешить. Нет, не то слово, она просто из кожи лезла, чтобы как-нибудь развлечь гостью. Когда мама хотела заставить Иджи что-либо делать, то достаточно было, чтобы ее просьбу передала Руфь. Мама говорила, что Иджи со скалы спрыгнет, если об этом попросит Руфь так оно и было. Впервые со смерти Бади она появилась в церкви. Иджи как хвостик ходила за Руфью, и та отвечала ей взаимностью. Они были просто созданы друг для друга, могли сидеть рядышком на крыльце и хихикать всю ночь напролет. Даже Сипси над ней подшучивала. Стоило Иджи оказаться рядом, как Сипси будто про себя бормотала. Ох, расцвел бутончик нежной дружбы. Мы замечательно жили тем летом, Руфи, которую, надо полагать, вечно заставляли ходить по струнке, тоже играла с нами и веселилась. И довольно скоро, едва Эсси садилась за пианино, Руфи стала петь вместе с нами. Мы все были счастливы, но однажды мама сказала мне, что с ужасом думает о том дне, когда закончится лето и Руфи придется возвращаться домой. Полустанок, штат Алабама, 18 июля 1924 года. Руфь жила в полустанке уже около двух месяцев. В ту субботу в окно ее спальни кто-то постучал в шесть утра, Руфь открыла глаза. На ветке иранской мели сидела Иджи и Джей знаками умоляла открыть окно. Руфь с подошла к окну. «Ты чего так рано?» «Ты же обещала пойти со мной погулять». «Я помню, но почему в такой рань? Суббота же». «Ну, пожалуйста, ты ведь обещала. Если ты сию минуту не выйдешь, я спрыгну и разобьюсь. Что тогда будешь делать?» Руфь засмеялась. «Ладно, а как же Пэтсирут, Милдред и Ассиру? Они разве не пойдут с нами? Нет». «А тебе не приходило в голову, что их тоже надо пригласить? Нет». «Ну, пожалуйста, я хочу, чтобы только ты и я прошу тебя. Я тебе кое-что покажу». Иджи, я боюсь, они обидятся». «Ой, да не обидеться, они все равно не собирались никуда идти. Я уже спрашивала, и они сказали, что хотят остаться дома, к ним собираются в гости их дурацкие приятели». «Ты уверена?» «Уверенно, уверенно!» — соврала Иджи. не и Джулиан!» «Сказали, что сегодня будут заняты. Ну, давай же, Руф! Сипси уже приготовила еду тебе и мне. Если не пойдешь, я спрыгну, и ты будешь виновата в моей смерти. Я буду лежать в могилке, мертвее некуда. А ты пожалеешь, что не пошла со мной на прогулку. Ну, хорошо, я только оденусь. Накинь что-нибудь, только выходи скорее. Я буду в машине». «А мы разве на машине поедем?» «Конечно, почему бы и нет?» «Ну, ладно». Иджи не стала говорить, что в пять утра прокралась в комнату Джулиана и стянула у него из кармана штанов ключи от машины. Вот почему надо было поскорее убраться из дома, пока он не проснулся. Они поехали к местечку, которое Иджи присмотрела давным-давно, неподалеку от озера Даблспрингс, с водопадом и кристально чистым ручьем, на дне которого было много коричневых и серых камешков, круглых и гладких, как перепелиные яйца. Иджи достала из машины одеяло и корзинку с едой — Вид у нее был загадочный. Немного погодя, она сказала, «Руфь, если я тебе кое-что покажу, клянешься не рассказывать об этом ни одной живой душе?» «Что значит кое-что?» «Но ты клянешься, что не расскажешь?» «Клянусь! А что ты мне хочешь показать?» «Кое-что». Иджи достала из корзинки пустой стеклянный кувшин и сказала, «Пойдем». Они отправились вглубь леса. Наконец Иджи ткнула пальцем в дерево. «Вот!» — Что вот? Вот тот большой дуб. А, -а, а Иджи взяла Руфь за руку, отвела подальше от дерева и сказала, — Теперь стой на месте и, что бы ни случилось, не двигайся. — -а, а ты что собираешься делать? — Неважно. Главное, смотри на меня, ладно? И тихо, чтобы никакого шума, ясно? Иджи босиком медленно подошла к дубу. На полдороги она обернулась проверить, смотрит ли на нее Руфь. Не доходя футов десяти до дерева, она снова оглянулась и убедилась, что Руфь не сводит с нее глаз. А потом случилось удивительное. Очень медленно на цыпочках она подкралась к дубу, и, издавая при этом нежное гудение, и сунула руку с кувшином в дупло. Внезапно Руфь услышала такой звук, будто рядом включили бензопилу. Небо почернело от огромного роя разъяренных пчел, хлынувших из дупла. В одно мгновение Иджи облепили тысячи пчел, но она стояла, как ни в чем не бывало, и через минуту медленно вытащила руку с кувшином из дупла и не спеша двинулась обратно, продолжая тихонько гудеть. Пока она шла, почти все пчелы улетели. Плотный черный слой на глазах распался, И из-под него появилась улыбающаяся Иджи, целая и невредимая с кувшином, полным дикого меда. Она протянула кувшин Руфи. — Вот, мадам, это вам! Руфь, напуганная до смерти, тихо опустилась на землю и заплакала. — Я думала, тебе конец. Зачем ты это сделала? Они же могли закусать тебя до смерти! Иджи поморщилась. — Ой, только не реви! «Ну, прости, пожалуйста, ты что, меда не хочешь?» «Я же для тебя старалась». «Не плачь, а?» «Ну ведь все в порядке, я так делаю часто, и ни разу пчелы меня не ужалили». «Честно! Ну, вставай! Дай я помогу тебе, ты вся перепачкалась». Она достала из заднего кармана брюк старый голубой платок и протянула Руфи. Руфи никак не могла унять дрожь, но все же поднялась, высморкалась и отряхнула платье. Иджи хотелось развеселить ее». — Ты только подумай, Руфь, ведь я никогда раньше не делала этого ради кого-то, и никто на свете, кроме тебя, не знает, что я это умею. Я хотела, чтобы у нас была общая тайна. Руфь молчала. — Ну, пожалуйста, ну не сердись на меня. — Не сердись? Руфь обняла Иджи. — Ох, Иджи, я не сержусь. Я просто не могу представить, как буду жить, если с тобой что-нибудь случится. Правда. У Иджи сердце застучало так, что чуть не выскочило из груди. Когда они съели цыпленка, картофельный салат, печенье и почти весь мед, Руфь прислонилась спиной к стволу, а Иджи положила ей голову на колени. Знаешь, Руф, ради тебя я могла бы убить. Любого, кто тебя когда-нибудь обидит, я сразу убью и никогда не пожалею об этом. Ох, Иджи, ну что за ужасы ты говоришь? Никакие не ужасы. Мне кажется, лучше убивать из-за любви, чем от ненависти. Ты не согласна? — Я думаю, что вообще не надо никого убивать. Ни по какой причине. — Ладно. Тогда бы я умерла ради тебя. Как ты думаешь, можно умереть ради любви? — Нет, нельзя. А в Библии написано, что Иисус Христос умер ради любви. Это другое дело. Ничего не другое. Я согласна умереть прямо сейчас. Была бы единственным в мире покойником с улыбкой на лице. Не говори глупостей. — Ну я же могла сегодня умереть, разве нет? Руфь взяла ее за руку и улыбнулась. «Ты, Иджи, заклинательница пчел». «Я заклинательница пчел». «Именно. Я слышала, что такие люди бывают, но видеть их не доводилось. А это плохо?» «Нет, это прекрасно. Разве ты не знала?» «Вообще-то я думала, что заклинатели пчел ненормальные какие-то». «Нет, это замечательно». Руфь наклонилась и прошептала ей на ухо. «Заклинательница пчел? Вот ты кто! Старушка Иджи Трэдгуд». Иджи улыбнулась и посмотрела в чистое синее небо, и глаза у нее тоже стали синими. Она была так счастлива, как теплым летним днем могут быть счастливы только влюбленные. Полустанок, штат Алабама, 29 августа 1924 года.